Глава пятая Неделю спустя в дверь кабинета Роберта просунулась маленькая, вытянутая, седая голова мистера Хэзлтайна. Тот сообщил, что в офисе ждет инспектор Хэллом, желающий с ним повидаться. Помещение, напротив, где всем заправлял мистер Хазелтайн, всегда называлось офисом, хотя и кабинет Роберта, и комнатенка за ним, где сидел Невил Беннетт, тоже явно были офисами, несмотря на ковровое покрытие и мебель из красного дерева. Позади офиса располагалась официальная приемная по размеру, соответствовавшая комнатке молодого Беннета. Но клиентам фирмы Блэр, Хейворд и Беннет она никогда не нравилась. Посетители сообщали о своем прибытии в офисе и, как правило, задерживались там, чтобы посудачить до тех пор, пока Роберт не сможет их принять. Мистаф давно приспособила крошечную приемную для своих нужд. Писала в ней письма Роберта, вдали от отвлекающих посетителей и надоедливых клерков. Когда мистер Хэзелтайн отправился за инспектором, Роберт с удивлением заметил, что волнуется так, как не волновался со времен своей юности, подходя к доске посмотреть листок с результатами экзаменов. Неужели жизнь его настолько скучна, что чужая беда может так его волновать? Или дело в том, что всю последнюю неделю он так часто вспоминал шарпов, что они перестали быть ему чужими? Роберт взял себя в руки, готовясь выслушать Хэллома. Из его осторожных слов он понял, что Скотланд-Ярд не намерен ничего предпринимать на основании имеющихся на данный момент улик. Блэр обратил внимание на слова «имеющихся на данный момент улик» и правильно оценил положение. «Дело не закрывается». Разве Ярд вообще когда-нибудь закрывал дела просто так? Пока что полиция собирается подождать. в Ввиду сложившихся обстоятельств, мысли о притихшем в ожидании Скоттланд-Ярде не то чтобы успокаивало. «Насколько я понимаю, у них нет подкрепляющих свидетельств», — сказал Роберт. «Не смогли найти водителя грузовика, который ее подвез», — пояснил Хэллом. «Ничего удивительного». «Да», — согласился Хэллом. Ни один шофер не рискнет лишиться работы, признавшись, что кого-то подвез. Тем более девушку. У транспортных компаний на этот счет строгие правила. А уж если девушка влипла в неприятности и полиция взялась задавать вопросы, то никто в здравом уме не признается, что хотя бы видел ее. Хеллэм взял предложенную Робертом сигарету. «Им нужен этот водитель», — прибавил инспектор. «Или кто-нибудь в этом роде». «Да», — задумчиво произнес Роберт. «Как она вам, Хеллэм?» «Девочка? Не знаю. Славная. Кажется, вполне искренняя. Могла бы быть моей дочерью». «Вот что их ждет, если дело дойдет до суда», — подумал Блэр. «Каждому присутствующему девочка дающая показания, непременно будет напоминать собственную дочь. Не потому что похожа на беспризорницу, как раз наоборот. Добротная школьная куртка, неприметные волосы». Юная, нетронутая косметика личика с милыми ямочками на щеках, широко расставленные честные глаза — не пострадавшая мечта представителя обвинения. «Обычная девочка, такая же, как другие ее сверстницы», — продолжала рассуждать Хэллм. «Ничего плохого о ней сказать не могу». «Значит, вы не судите людей по цвету глаз?» — сказал Роберт, как бы не взначай, все еще думая о девочке. «Ха! Еще как!» — вдруг заявил Хэллм. — Уверяю вас, существует определенный оттенок светло-голубого цвета, который может заклеймить человека, прежде чем тот успеет раскрыть рот. Обладатели таких глаз лжецы, все как на подбор. Он помолчал и затянулся сигаретой. — Если подумать, они и на убийство способны, хотя я встречал не так уж много убийц. — Вы меня пугаете, — сказал Роберт. — Теперь буду держаться подальше от обладателей светло-голубых глаз. Халлэм ухмыльнулся — Ничего страшного. Главное, как следует спрятать бумажник. Все такие голубоглазые лгут ради денег, а убивают только если совсем запутаются в собственном вранье. Настоящего убийцу отличает не цвет глаз, а то, как они поставлены. — Поставлены? — Да, они поставлены неправильно, в смысле глаза. Так, будто им место на разных лицах. — Я думал, вы встречали не так много убийц. «Да, но я читал множество дел об убийствах и изучал фотографии. Меня всегда удивляло, что ни в одной книге об убийствах об этом не говорится. А это ведь так часто бывает. Я имею в виду неправильно поставленные глаза». «То есть это ваша собственная теория?» «Результат моих личных наблюдений, да. Советую вам самому взглянуть. Очень любопытно. Я дошел до того, что теперь выискиваю этот феномен. На улице?» Нет, не до такой же степени, но когда поступает новое дело об убийстве, я жду фотографий, а когда их получаю, думаю, ну вот, а я о чем говорил? А если на фотографии глаза совершенно правильные, тогда это почти наверняка то, что называется случайным убийством, то есть совершенным при таких обстоятельствах, при каких каждый мог бы стать убийцей. А если бы вам попалась, например, фотография его преподобия пастора из Нижнего Дамблтона, для которого благодарные прихожане устроили праздник в честь пятидесятилетия преданного служения, и вы бы заметили, что глаза пастора поставлены совершенно неправильно. Какому бы вы пришли заключению? Что он доволен женой? Дети его слушаются, денег на жизнь ему хватает, политикой он не занимается, ладит с местными большими шишками, а службу вести ему позволяют так, как он сам того пожелает. Иными словами, ему незачем кого-то убивать. По-моему, вы умеете ловко выкручиваться». «Хм!» — угрюмо воскликнул Хэллом. «Похоже, я зря потратил свои полицейские умозаключения на человека с юридическим складом ума». — А я было подумал, вставая, прибавил он, что адвокату пригодились бы бесплатные советы о том, как оценивать незнакомцев. — Я бы сказал, — заметил Роберт, — что вы развратили мой невинный ум. Теперь я не смогу разговаривать с клиентами, не обращая внимания на цвет глаз и симметричность их расположения. — но хоть что-то. Вам давно пора узнать правду жизни. — Спасибо, что вы зашли сообщить мне новости о франчазе, — сказал Роберт, взяв себя в руки в этом городе говорить по телефону сказал хлам все равно что по радио объявлять в любом случае спасибо я должен сразу же поставить шарпов в известность когда хом ушел роберт поднял телефонную трубку халлам был прав свободно говорить по телефону роберт не мог но он хотел сообщить даме из франчайза что собираются навестить их и передать хорошие новости это их хоть немного успокоит кроме того взглянув на часы он установл что как раз подойдет время ежедневного послеобеденного отдыха миссис Шарп, значит, ему, вероятно, удастся избежать встречи со старой фурией. В сознании возникла не до конца оформленная мысль о встрече с Марион Шарп наедине. Но на звонок никто не ответил. Роберт минут пять подряд тщетно набирал номер. Шарпов не было дома». Пока он возился с телефоном, в комнату вошел Невилл Беннет, как обычно в ужасном твидовом костюме, в розоватой рубашке и пурпурном галстуке. Прижав трубку к уху и не разглядывая Невилла, Роберт в сотый раз подумал о том, что станет с фирмой Блэр, хейворд и Беннет, когда она выскользнет из крепкой хватки Блэра и перейдет в руки юного отпрыска семейства Беннет. Мозги у Невилла были, однако проку от них в Милфорде мало. Милфорд требовал, чтобы человек, достигший совершеннолетия, остепенился. Но Невилл упорно не желал принимать мир таким, какой он есть, по-прежнему активно, пускай и несознательно, ипотирую его. Костюм — прямое тому доказательство. Не то чтобы Роберт требовал от юноши носить традиционный черный костюм. Сам Роберт предпочитал серый твит, да и деревенские клиенты свысока смотрели на городской стиль. Тогда по телефону Марион Шарп неосторожно назвала адвоката, одетого по городской моде, ужасным маленьким человеком в полосатых костюмах. Однако твит твиду рознь. Твит Невилла гротескно отличался от вида Роберта. «Роберт», — сказал Невилл, когда Роберт с унылым видом, проигравшего, положил трубку. «Я закончил с бумагами по делу кэлтерпов и думал прокатиться в Ларбера, если у тебя больше нет для меня поручений». «А ты не можешь с ней по телефону поговорить?» — спросил Роберт. Невилл в свободной современной манере был как бы помолвлен с третьей дочерью епископа из Ларбора. «Да нет, я не к Розмари собираюсь. Она уехала на неделю в Лондон». «Видимо, на митинг возле Альберт Холла?» — спросил Роберт, пребывавший в скверном настроении от того, что ему не удалось порадовать Шарпов добрыми вестями. «Нет, возле Гилдхолла», — сказал Невилл. «Что на этот раз?» «Вивисекция?» «Порой ты чудовищно старомоден, Роберт», — с видом торжественного долготерпения произнес Невил. «В наше время никто, кроме пары-тройки психов, не протестует против вивисекции. Это митинг по поводу того, что наша страна отказалась дать убежище патриоту по фамилии Котович». «Насколько я знаю, этого так называемого патриота разыскивают его собственной стране. Да, его враги. Нет, полиция». Из-за двух убийств это были казни. Невилл, ты случаем не последователь Джона Нокса. Джон Нокс, около 1514-1572, шотландский богослов, лидер реформации в Шотландии. Господи, конечно, нет. Он-то тут при чем? Он верил в самосуд. Я смотрю, эта идейка и у нас набирает популярность. Впрочем, если выбирать между мнением Розмари по поводу Котовича и мнением особого отдела полиции, то я на стороне полиции. Полиция лишь выполняет приказы Министерства иностранных дел, это любой знает. Но если я начну разъяснять тебе тонкости дела Котовича, то опоздаю на фильм. Что за фильм? Французский. За этим я еду в Ларборо. — Полагаю, тебе известно, что вся эта французская чепуха, которую с таким восторгом потребляет британская интеллигенция, в родной стране считается весьма второсортной. Ну да ладно. Не мог бы ты по дороге остановиться у франчайза и бросить записку в их почтовый ящик? — Могу. Давно хотел поглядеть, что там за забором. — Кто там теперь живет? — Пожилая дама с дочерью. — Дочерью? — заинтересовался Невил. — С дочерью средних лет. А-а-а. Ладно, только пальто возьму. В записке Роберт написал, что пытался дозвониться, что сейчас ему нужно на часок отойти по делам, но он позвонит снова, как только освободится, а Скотланд-Ярд пока не собирается передавать дело в суд. В кабинет ворвался Невилл с перекинутым через руку кошмарным пальто. Реглан схватил записку и исчез, бросив лишь «Передай тете Лин, что я могу опоздать. Она пригласила меня на ужин». Роберт отправился в розу и корону на встречу с клиентом, старым фермером, последним человеком в Англии, страдающим от хронической подагры. Старик еще не пришел, и Роберт, обычно такой невозмутимый и лениво-добродушный, вдруг сделался нетерпелив. Характер его жизни изменился доныне события ровно с одинаковой привлекательностью сменяли друг друга, и он неторопливо и спокойно переходил от одного к другому. Теперь же в его жизни появился интерес, и все остальное вращалось вокруг него. Он присел на обитый ситцем стул вестибюле и посмотрел на зачитанные газеты, лежавшие на кофейном столике. Единственным свежим выпуском был номер еженедельника «Уотчман». Роберт неохотно взял его и снова подумал, как раздражает его пальцы прикосновение к сухой бумаге и острым краям листов. Обычная сборная солянка из протестов, стихов, нравоучений. Среди протестов на почетном месте будущий тесть Невила, три четверти колонки, порицавший Англию за отказ приютить беглого патриота. Епископ Ларбора давным-давно включил в определение христианского долга веру в то, что обездоленные всегда правы. Перед ним преклонялись балканские революционеры, организаторы стачек и старые уголовники в местных тюрьмах. Единственным исключением в последней группе был отъявленный рецидивист Бенди Брейн презиравший епископ и почитавший коменданта, в представлении которого слеза лишь капля влаги и который легко и без лишних эмоций раскалывал самые жалостные росказни. Заключенные тепло отзывались о старике и говорили, что он готов поверить в любое вранье, сколько ни заливай. Обычный епископ даже немного забавлял Роберта, но сегодня он его скорее раздражал. Роберт попробовал прочесть два стихотворения, ничего в них не понял — и бросил газету обратно на столик. «Опять на Англию грешат?» — спросил Бен Карли, остановившись у его стула и мотнув головой в сторону еженедельника. «Привет, Карли!» «Ораторская трибуна для богачей!» — заметил низкорослый адвокат, насмешливо переворачивая страницы пожелтевшим от никотина пальцем «Выпьем?» «Благодарю. Но я жду мистера Уиньерда. Он теперь едва передвигает ноги». — Да уж, бедняга. Грехи отцов. Ужасно страдать от последствий портвейна, которого сам ни капли в рот не брал. Я недавно видел такой автомобиль у ворот франчайза. «Да — Да, — с легким удивлением сказал Роберт. Карли редко говорил вот так в лоб, но если он видел автомобиль Роберта, значит, видел и полицейские машины. — Если ты их знаешь, что сможешь мне кое-что рассказать. Всегда хотел знать, правдивы ли слухи. — Какие? «Они ведьмы?» «Их считают ведьмами?» — шутливо спросил Роберт. «Я так понимаю, в округе ходят подобные слухи», — сказал Карли пытливо, разглядывая Роберта блестящими черными глазами. Затем он накинул вестибюль свойственным ему беглым, изучающим взглядом. Роберт понял, что Карли ненавязчиво предложил ему информацию, которая могла оказаться полезной. «Что ж», — сказал Роберт, С тех пор, как в наших краях появилось такое развлечение, как кино, охоте на ведьм пришел конец. А вот и нет. Дай этим мидлендским дуракам любой предлог, и они с жаром начнут гоняться за ведьмами. По мне, это самая натуральная кучка дегенератов. А вон и твой старика. Ну, до встречи. Одним из наиболее привлекательных качеств Роберта было то, что он проявлял искренний интерес к людям и их бедам. И он выслушал бесвязную историю старого мистера Уиньерда с такой же доброжелательностью, что заслужил его благодарности, тот мысленно прибавил 100 фунтов к имени Роберта, уже упомянутого им в Но как только встреча подошла к концу, Роберт поспешил к отдельному телефону. К телефону выстроилась очередь, и он решил позвонить из гаража на Синлейн. Контора к этому времени уже закрылась, да и до нее далековато. Шагая по улице, он задумался о том, что в гараже как раз его машина, если она, то есть они, попросят его приехать, чтобы поподробнее обсудить дело, они почти наверняка, конечно же, они пожелают обсудить, как можно дискредитировать историю девочки, независимо от того, передадут дело в суд или нет. Его так обрадовали новости Халлама, что он даже не успел обдумать, что это значит. «Добрый вечер, мистер Блэр», — сказал Билл Броу, протискивая свои мощные габариты в узкую дверь гаражной конторы. На его круглом спокойном лице отражалось приветственное выражение. «Нужна машина?» «Нет. Сначала, если позволите, я хотел бы позвонить». «Конечно». Стэнли высунул худощавое лицо из-под автомобиля и спросил. «Вам что-нибудь известно?» «Ничего, Стэн. Я уже несколько месяцев не делал ставок. Я поставил два фунта на клячу по имени «Светлое обещание» и проиграл. Вот что бывает, когда веришь в лошадь. Если в следующий раз что-нибудь узнаете, когда следующий раз делаю ставку, обязательно сообщу. Но это все равно будут скачки». — Лишь бы не кляча, — сказал Стэнли, вновь исчезая под машиной. Роберт зашел в маленький, жаркий, ярко освещенный офис и поднял трубку. Ответила Марион, и голос ее прозвучал тепло и радостно. — Вы даже не представляете, какое облегчение принесла нам ваша записка. — Мы с мамой всю неделю щипали паклю. Кстати, этим еще занимаются? — Кажется, нет. Теперь вроде дают более конструктивное задание. — Вроде трудотерапии. — Вроде того. — Сомневаюсь, что мне пошло бы на пользу принудительное шитье. — Для вас, наверное, подобрали бы что-то более приятное. В наше время не принято заставлять заключенных делать то, чего они не хотят. — Впервые слышу в вашем тоне горечь. — Она есть? — Чистой воды, горькая настойка. Что ж, раз зашла речь о питье, возможно, она пригласит его на бокал Хереса перед ужином. — Между прочим, у вас очаровательный племянник. — Племянник? — Юноша, который доставил записку. — Он мне не племянник, — холодно сказал Роберт. — Почему, когда тебя называют чьим-то дядей, сразу стареешь? — Это мой двоюродный брат. — Но я рад, что он вам понравился. — Нет, пора брать быка за рога. — Я бы хотел встретиться с вами, чтобы обсудить, как исправить положение, обезопасить вас. Он замолчал, ожидая ответа. «Да, конечно. Может, нам заглянуть к вам в контору как-нибудь утром, когда отправимся за покупками? Как думаете, что нам теперь делать?» «Возможно, следовало бы провести частное расследование. Однако не стоит обсуждать это по телефону». «Да, разумеется. Ну что, тогда мы заедем к вам утром в пятницу? В этот день мы обычно ездим за покупками. Или у вас в пятницу дела?» нет меня это вполне устраивает сказал роберт проглотив разочарование около полудня да прекрасно послезавтра в двенадцать у вас в конторе до свидания и еще раз спасибо за поддержку и помощь она решительно и спокойно положила трубку без всякой милой болтовни которую роберт привык ожидать от женщин вывести ей для вас спросил билл броу когда роберт вернулся в тускло освещенный дневным светом гараж что «Ах, машину! Нет, благодарю. Сегодня она мне не нужна». Вечером Руберт, как обычно, пошел прогуляться по Хай-стрит, изо всех сил стараясь не чувствовать себя отверженным. Он с самого начала не желал ехать во франчайз и не скрывал этого. Разумеется, Марион предпочла бы избежать подобного. То, что он взял на себя защиту их интересов, всего лишь работа, а такое следует обсуждать по-деловому на рабочем месте». «Им нет смысла дальше вовлекать его в свою жизнь». Что ж, думал Роберт, усаживаясь на свой любимый стул у камина в гостиной, открывая вечернюю газету, напечатанную утром в Лондоне, «когда в пятницу они придут в офис, можно будет как-то перевести деловые отношения в более личные, стереть в памяти первый неудачный отказ, так сказать». Тишина в доме успокаивала. Кристина уже два дня сидела у себя в комнате, поглощенной молитвой и религиозными размышлениями. А тетя Лин готовила ужин в кухне. Пришло веселое письмо от Летис, единственной сестры Роберта, в течение нескольких лет кровавой войны водившей грузовик, полюбившей высокого молчаливого канадца и теперь воспитывавшей пятерых светловолосых карапузов в соскачивании. «Приезжай поскорее, милый Робин», — писала она пока мои ребята не выросли, а сам ты не оброс мухом. Сам знаешь, общество тети Лин тебе вредит». Он как будто слышал голос сестры, произносившие эти слова. Они с тетей Лин ни в чем не могли прийти к согласию. Он расслабленно улыбался, предаваясь воспоминаниям, и тут его умиротворение нарушило вторжение Невилла. «Почему ты мне не сказал, какая она?» — сходу спросил навел «Кто?» «Ну, эта женщина, Шарп. Почему не сказал?» — Я не думал, что вы встретитесь, — ответил Роберт. — Тебе всего-то нужно было бросить письмо в дверную щель. — В двери не было щели, поэтому я позвонил, а они как раз вернулись откуда-то. Короче, она сама мне открыла. — Я думал, она спит после обеда. — По-моему, она никогда не спит. Она вообще не человек, сплошной огонь и сталь. — Да, старушка грубовата, но будь снисходителен. У нее была очень тяжелая... — Старушка? О ком это ты? — А старый миссис Шарп, разумеется. Старую миссис Шарп я в глаза не видел. Я говорю о Марион. — Марион Шарп? Откуда ты знаешь, что ее зовут Марион? Она мне сказала. Ей подходит, не правда ли? Иначе ее и не могли бы звать. — Учитывая, что ты видел ее только в передней, вы как будто весьма близко знакомы. — О, она напоила меня чаем. — Чаем? — Разве ты не спешил на французский фильм? Я никогда не спешу, если такая женщина, как Марион, приглашает меня на чай. Ты обратил внимание на ее глаза? Ну, конечно, обратил. Ты же ее адвокат. Замечательный оттенок серого с зеленцой. А эта линия бровей — словно след кисти гениального художника. Крылатые брови. По дороге домой я сочинил про них стихи. Хочешь послушать? Нет, — отрезал Роберт. Тебе понравился фильм? О, я не пошел в кино. Не пошел? — Сказал же, вместо этого мы с Марион пили чай. — То есть ты весь день провел во франчайзе? — Судя по всему, — мечтательно отозвался Невилл, — но, боже мой, мне показалось, что прошло лишь семь минут. — А как же твоя страсть к французским фильмам? — Но, Марион, и есть самый настоящий французский фильм. Даже ты должен это понимать. От слов «даже ты» Роберт скривился. — Зачем мне тень, если есть реальность, искренность? «Разве не это ее главное достоинство? Я никогда не встречал никого более искреннего, чем Марион». «Даже Розмари...» — Роберт был в том состоянии, которое тетя один называла, вышел из себя. «А Розмари душечка, и я на ней женюсь, но это отнюдь не то же самое». «Неужели?» — с обманчивой кротостью произнес Роберт. «Конечно!» на таких женщинах, как Марион Шарп, не женится. Это все равно, что сочетаться браком с ветром и облаками. Или с Жанной Дарк. Думать о браке, когда речь идет о такой женщине, прямо-таки богохульство. Кстати, она и тебя добрым словом помянула. Очень мило с ее стороны». Он говорил так сухо, что даже Невил это заметил. «Тебе она не нравится?» — спросил он, бросив на двоюродного брата удивленно недоверчивый взгляд. Роберт сейчас перестал быть добрым, ленивым, терпимым Робертом Блэром и превратился в обыкновенного, усталого человека, который еще не ужинал и страдал из-за того, что ему отказали. «По-моему», — сказал он, — Марион Шар попросту тощая сорокалетняя женщина, которая живет со своей грубой старой матерью в уродливом старом доме и порой, как и любой другой человек, нуждается в совете юриста. Еще даже не договорив, он пожалел, что не может взять свои слова обратно, как будто предал друга. «Наверное, она просто не в твоем вкусе», — добродушно сказал Невил. «Ты всегда предпочитал глуповатых блондинок, верно?» Он говорил беззлобно, словно констатируя не слишком любопытный факт. «Не понимаешь с чего ты это взял. Все женщины, на которых ты едва не женился, были как раз такими». «Как это я на ком-то едва не женился?» — процедил сквозь зубы Роберт. «Ну вот...» — Молли мендерс например, тебя почти поймала. — Молли мендерс сказала у уплитый тетя Лин, внося под нос с Херрисом. — Такая дурочка. Считала, что блинчики делают на доске для выпечки. И постоянно смотрелась в карманное зеркальце. — Это ведь тетя Лин спасла тебя от нее, не так ли, тетушка? — Не знаю, что ты имеешь в виду, невил Милый, перестань расхаживать по каминному коврику. Лучше подкинь поленца в огонь. «Тебе понравился французский фильм, дорогой?» «Я не ходил в кино. Я пил чай во франчайзе». Он глянул в сторону Роберта, уже догадавшись, что за реакцией Роберта что-то скрывается. «С теми странными людьми? О чем же вы говорили?» «О горах, о Мапасане, о курах». «О курах, милый?» «Да, о том, что вблизи голова курицы выглядит как средоточие зла». Тетя Лин явно не поняла, о чем он, и повернулась к Роберту как к более надежному из ее племянников. «Раз уж ты собираешься иметь с ними дело, милый, не следует ли мне нанести им визит? Или попросить об этом жену пастора?» «Я бы не стал просить жену пастора делать столь опрометчивый шаг», — сухо сказал Роберт. Тетя Лин колебалась, однако домашние заботы были важнее. «Не задерживайтесь за бутылкой Хереса, иначе ужин в духовке испортится. Слава богу, Кристина завтра выйдет». По крайней мере, я на это надеюсь. Спасение души, как правило, отнимает у нее не больше двух дней. Нет, я все же не стану наносить визит этим людям из франчайза. Мало того, что они не здешние весьма странные, так еще и, положа руку на сердце, наводит на меня ужас. Да, вот типичный образец отношения к шарфам, которого следует ожидать» мэн карли постарался сегодня дать ему понять что если у обитательниц франчайза возникнут неприятности с полицией на беспристрастных присяжных нечего и рассчитывать роберт должен принять меры чтобы защитить шарпов в пятницу он обязательно посоветует им нанять агента и провести частное расследование. полиция уже лет десять как перегружена но человеку работающему над одним делом в собственном ритме возможно удастся обнаружить то что упустили официальные исследователи.